Глава четырнадцатая. Из-за этого человека я собиралась выйти замуж. Да я же совсем его не знала. А если бы метко связала с ним? Даже представить страшно. Гилберт совершенно ненормальный. Где были мои глаза? И что он задумал? Как хочет помешать? Слава богам, Джаррис забыл забрать свой амулет. А иначе было бы не отбиться. Проносится в голове, пока я роюсь в ящиках дамской комнаты. У меня есть десять минут чтобы привести себя в порядок. Хорошо, что в наличии есть всё необходимое. На отдельной полочке стопочкой лежат чистые перчатки без пальцев, на другой расчески, заколки, пудреница и прочие важные мелочи для женской красоты. Из зеркала на меня глядит растрёпанное усталое нечто и покрасневшим от переживаний носом. Купание в озере не прошло бесследно. Первым делом я снимаю перчатки, затаённым испугом подношу запястье горящей лампе метка истины на прежнем месте, и красный освет стал куда ярче, будто ненасытная болезнь, алой тянется от краев к центру. Еще немного и полностью поглотит узор. Проклятие! Рядом с волком я и так веду себя как дура. А что же будет дальше? Самое печальное, я знаю, что будет. Видела однажды. В детстве мне прислуживала горничная из белечего семейства Дора. Дора была счастлива замужем и постоянно рассказывала про своих любимых дочурок. И вот однажды, работая прислугой на одном из балов, она запачкала перчатку, а, сняв ее, случайно коснулась ладонью пьяного мужчину из тигриного клана. Лишь мимолетное касание. Тигр и не понял, что произошло, но для Доры рухнул мир. Тот пьяный мужчина оказался ее истинным. Дора скрыла метку, надеясь жить как раньше. Но уже спустя неделю весь королевский двор наблюдал скандальную сцену. Трясущаяся от горячки заплаканная Дора стояла на коленях и цеплялась за плащ мужчины, а тот, понимающий, отталкивал ее, будто надоедливого клопа. Помни лицо женщины, полные муки и болезненной тяги. В лихорадочных глазах ни капли разума, один лишь звериный стинт и безнадежная потребность. Будто тот мужчина из клана тигров Был нужен ей как воздух. Самое ужасное в этой истории, что когда Дора сняла перчатку и все увидели метку на ее руке, то бальный зал взорвался аплодисментами, поняв, что Дора его истинная. Тигр мгновенно изменился, поднял служанку с пола и по хозяйски поцеловал в губы. Взгляд мужчины горел победным ликованиям. Друзья поздравляли, слуги разливали по бокалам самые дорогие напитки. И только бедная Дора лила горькие слезы. Я зажмуриваюсь на миг, представляя, что нечто похожее случится и со мной, что на глазах у всех я, красный от горячки, опухший от слёз, трясясь, словно умирающий, повисну на шее принца Руанда. А он в свойственной ему манере ухмыльнется и скажет нахальным тоном, «Ого, все-таки ты от меня без ума, детка! Но извини, грызуны не в моем вкусе!» «Что? Ты моя истинная? Ну ладно, детей рожать сгодишься. Сразу после того, как метнешься мясо пожарить, а потом к алтарю сводишь. И плевать, что это реликвия семьи. Я же неотразимый волчара с самомнением до небес. Так что поменьше возражений и побольше дела. Кроли-грызун». Я кривляюсь, представляя этот кошмар и торопливо натягиваю новые перчатки. Все-таки сколько бы Виктория не защищала истинность, Но везет далеко не всем. Отдавать свою судьбу в неловкие руки случайности совершенно не хочется. Уж лучше привяжу себя к водопроводной трубе, чем стану безвольной идиоткой, думаю я. Но сейчас, зависимостью или без, я должна сосредоточиться на спасении страны. И ближайший план – пройти проверку птицей, поговорить с Викторией, не лезть в неприятности. За следующие пять минут привожу лицо и волосы в порядок, снова заглядываю в зеркало. «Ну вот, теперь все отлично. Волосы спускаются белой волной, подводка аккуратно выделяет медовые глаза, пудра прячет покрасневший кончик носа. Можно идти». Поправив юбку, бегу к выходу, дергаю дверь. «Что за...» «Почему не открывается? Неужели Гилберт устроил поставу?» «Вот ведь гад ползучий! Даже для него это низко!» «Эй, кто-нибудь!» Я стервенела калачу в дверную панель, злопинаю ее ногами, проклятие, от волнения закусываю губу, стискиваю кулаки. Если Гилберт наложил поглощающие звуки кукон, то никто меня не услышит. Я не попаду на испытания, меня исключат, и никакого разговора с Викторией не будет. Нет, рано расстраиваться, может, получится выбить эту дверь. Я отхожу подальше, чтобы взять разгон, в висках колотится пульс. Срываюсь с места, зажмуриваюсь, ожидаю удар в плечо. Но тут лицо обдувает свежий ветер, кто-то открыл дверь. Но остановиться уже не успеваю, по инерции впечатываюсь в чужое тело. Лишь чудом спасатель остается на ногах. «Прошу меня простить!» – пищу я, пытаясь отлепиться от мужской груди, но меня удерживает сильная рука, змеей оплетая талию. «Вот так подарок! Красавица, сама попадает в руки!» – урчаще произносит мужчина. У него тёмные глаза и смоляные волосы, низкий голос, глаза с вертикальным зрачком и заигрывающая улыбка. «Признавайтесь, вы это специально? Хотели найти повод для близкого знакомства?» «Сэр Майерс», — бормочу я, — «это случайность. Дверь заклинила и... Спасибо, что открыли». Кот смотрит изучающе, жарким взглядом чертит дорожку от губ к подбородку. Скользит по шее к моей груди, что так бесстыдно прижата к нему. «Леди, я принимаю благодарность только в виде поцелуев», — соблазнительно улыбается Майерс. «Нет, это...» — я краснею до корней волос. «Мне придется отказаться». «Не решайте так поспешно, красавица! Я дам вам время подумать. Вы так вкусно пахнете. Чувствуете притяжение между нами!» «Уверен, нас вела сама судьба». Пока я хлопаю глазами, переваривая услышанное, Майерс отпускает меня, но тут же подхватывает под руку, мурлычет, сверкая глазами. «Испытание скоро начнется. Позвольте проводить вас, леди Николь». «Спасибо, но я и сама...» Опасливо поглядываю в сторону замка. «Я уже собираюсь решительно отказать Майерсу, но вдруг замираю». Сердце болезненно сжимается. У входа в главный зал собралась целая толпа. Среди нее замечают Джареда. Он стоит в окружении поклонниц и с обаятельной хмылкой что-то шепчет одной из девушек. Рука оборотня на ее пояснице медленно скользит ниже к соблазнительно выпуклым ягодицам. Девушка заливается румянцем и, кажется, сейчас грохнется в обморок от счастья. Ее же лапает сам принц Руанда. В голове мутнеет, будто я надышалась дымом. Перед глазами опускается багровая пелена. «Бабник, ловелас! Самодовольный волчара!» — стучит барабана в мыслях. Эмоции неправильные, нелогичные, но от них не спастись. Каждая клеточка тела восстает, требует немедленно растолкать настырных невест, заявить права на свое. По мышцам разливается электрический импульс. Он толкает вперед. Давит на нервы, выжигает рациональную часть, оставляя лишь голые эмоции. Я уже почти делаю шаг в сторону Джаррида, но в последний момент одергиваю себя. «Стой! Очнись, Николь!» – мысленно кричу. «Это просыпается зависимость! Не поддавайся! Или хочешь разделить судьбу Доры? Ты принцесса! В тебе кровь королевского рода Аштарии! Ты сильнее проклятой метки!» Встряхиваю головой, делаю глубокий вдох. «Все плохо!» «Все очень-очень плохо. Зависимость развивается слишком быстро. Так не должно быть. Не должно. А с своим поведением делает лишь хуже. Из-за на нет он уверен, что я от него без ума. Гадство. Мы ведь почти поцеловались, а он уже обнимается с какими-то девчонками». «Николь, с вами все хорошо?» – спрашивает Марс. Я с усилием поворачиваю к нему лицо. «Удивительно, но взгляда на Джареда хватило, чтобы забыть о спасителе, а ведь мужчина до сих пор держит меня под руку». Я щурю глаза, разглядывая Майерса, и в голову закрадывается мысль. «Вот он способ удержать Джареда на расстоянии и наглядно показать, что у меня все хорошо, что зря волк надумал, будто нравится мне. Да и в конце концов, это же отбор. Нормально проявлять симпатию. Буду брать пример Джареда». «Стоит признать, Майерс красив. Высокий, смуглый, со слегка раскосыми глазами. Движется по-кошачьи плавно, голос завораживающий. Да, кот несколько настырный, но при такой толпе, я уверена, он будет вести себя прилично». «Ох, я просто растерялась. Не ожидала, что у входа столько людей», — говорю, складывая брови умилительным домиком. «Да, толпа знатная». Соглашается темноволосый оборотень. Все-таки мне понадобится ваша помощь. Если предложение проводить меня еще в силе, то я была бы рада им воспользоваться. Марс моргает, а потом сыто улыбается, будто мышка сама прыгнула ему в рот. С удовольствием помогу. Мурчит он, притягивает к себе. Наши плечи соприкасаются. Инстинктивно хочется отодвинуться, но я сдерживаюсь. В конце концов меня просто держит под руку. «Что в этом зазорного?» Мы вместе идем к парадному входу. «Я знал, что нравлюсь вам, Николь», — шепчет Майерс, наклоняясь ближе. «Должен признать, у вас хороший вкус. Мы с вами здесь, как два самых ярких бриллианта. Вы особенная девушка. У меня глаз наметан, поверьте. Я чувствую у вас яркую притягательность». Я улыбаюсь, — Принимаете сочащиеся сахаром комплименты, а сама незаметно поглядываю по сторонам. Вот мы пересекли террасу. Вот приблизились к парадному входу. Девушки без Ивари расступаются, будто волны перед кораблем. На омывают любопытством и колючим шепотом. Сейчас мы пройдем мимо Джареда. Не буду на него смотреть. Не буду. Пусть знает, что мне без него есть чем заняться. Шаг. Шаг. Я чувствую, он смотрит. У меня волоски на шее встают дыбом. Щеки печет, будто я оказалась перед бушующим пламенем костра. И обжигающие языки тянутся ближе и ближе. Звуки приглушаются. Майерс что-то шепчет, но я не слышу, киваю не в попад. Мне жарко так, что не спасет и ледяная прорубь. Мы почти зашли в зал. Не выдерживаю, кидаю косой взгляд из-под ресниц и едва не спотыкаюсь. Принц Руанда в двух шагах. Его фигура подсвечена алым, будто клеммом выжжена на моей сетчатке. Высокий, сильный, надменный, опасный. На мужские губы наклеена привычная усмешка, но в зеленых глазах бушует шторм. Наши взгляды сталкиваются. Зрачки Джареда расширяются, наполняя его глаза темнотой. Такой горячей, обжигающей темнотой, что хочется сбежать. Легкие сжимают приступ животной паники. Такой реакции я ожидала. «Не дразни, волка, закуской станешь!» Приходит на ум детская поговорка. Девушка, что стояла рядом с Жаредом, растерянно отшатывается. По толпе проходит пугливая волна. Никто не понимает, в чем дело. Но звери внутри чувствуют. Рядом оскаленный хищник. Кролик внутри меня испуганно прижимает уши, припадает к земле. И только Майерс, ничего не замечая, ведет меня вперед. Шаг. Шаг, и мы вместе переступаем порог замка. В глаза ударяет яркий свет ламп, ослепляя. Музыка такая громкая, что закладывает уши. От неожиданности я теряюсь в пространстве и сильнее вцепляюсь в локоть Майерса. «Эй, друг!» — раздается справа рык Джареда. Я едва не подпрыгиваю от испуга. «Спасибо, что проводил мою спутницу. Дальше я сам». Все-таки пошел за нами. Моя спина прямая. Подбородок скину так высоко, что свои скулы. Я оборачиваюсь. «Вы ошиблись», — улыбаюсь, но получается оскал. «Я спутница сэра Майерса, а ваша осталась за дверью». «Николь», — в голосе волка угроза. Воздух дрожит, натягивается цепь связи. «Джаред, я сам провожу», — мурлычет Майерс. «Как видите, ваше участие не требуется, сэр Джаред», — добавляю я. «Желаю вам насладиться предстоящим выступлением». Принц недобро вглядывается в моё лицо. Наши с ним улыбки полны убийственной вежливости, а взглядами можно резать, как ножами. Но вдруг у оборотень хмыкает, в его глазах будто захлопываются ставни. Он вновь становится расслабленным самодовольным принцем, у которого все под контролем. Но мне почему-то делается только страшнее, словно Джаред решил перенести наказание на потом.